Жизнь по ветру И вот только ты решил Что ты знаешь, что тебе надо Ты точно знаешь, что тебе надо И ты ошибся Ты снова ошибся Ты не можешь этого знать Ибо это еще не входит В круг твоих понятий Но оно рядом Оно где-то уже очень-очень рядом но прям совсем близко Ты решил, что ты знаешь, что ты хочешь Делай смело Но имей в виду что это всё временно. Завтра ты узнаешь больше о мире. Завтра ты узнаешь больше о себе. Завтра будет всё по-другому. А сегодня делай смело то, что ты решил. Это путь. Чтобы посмотреть, чтобы, чтобы посмотреть, что за углом, нужно сначала до него дойти. И случай Бог изобретатель. Бог говорит с вами случайностями или случаями. Так лучше будет сказать. Эта Вселенная вас чувствует и поэтому на вас реагирует. Она постоянно вам что-то говорит. Вы должны быть готовы к новому. Вы должны постоянно слушать. Иногда приходит человек и несёт очередную чушь. Дежурные фразы. Но чисто случайно вы от него узнаёте что-то полезное для себя. Нужно просто внимательно слушать. Какая-то случайно вырванная фраза, услышанная на улице, и вы как будто что-то поняли. Когда возникает вопрос, на который нет пока ответа, пусть он живёт с вами, этот вопрос. Рано или поздно вы узнаете ответ, если вы слушаете Вселенную. Она всегда отвечает. Если нет, значит, оно вам не надо. Вы должны жить по ветру, по ветру Вселенной, по ветру души этой планеты. Это ваш путеводитель по-прекрасному. Это ваш путеводитель по-истинному. Это возможность найти свою дорогу. Завтра будет или нет? А сегодня мне ответ. На вчера вопрос о чём-то. но ну, может быть и нет. Я сегодня не вчерашний. Да и завтра никакой. Может быть тогда сегодня я устрою выходной?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 потому как вы ещё не жили. То, что вы называете жизнью, это повторение чужих паттернов поведений, приводящих к страданиям. Неважно почему. Главное, что нужно понять, это то, что вы называете жизнью, это ад, самсара, барака. Неважно. Просто поймите, это плохо. А вот когда вы попробуете практики и начнёте жить, как в сказке, Вы не откажетесь от этого никогда, пусть не сразу, но это случится. Всё происходит медленно, но начинается с какой-то точки в вашей жизни. Как правило, что-то случилось, и вы понимаете, что больше так не можете. Иногда это война, иногда это потеря любимого человека. Но бывает, что вы узнаёте о чужой трагедии, но и настолько сильно сопереживаете –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 Мы живые должны всем мертвы. Мы всё еще не выплатили свой долг.